Молитва. Испытываю настойчивую потребность в молитве. Всей душой хочется обратиться к Богородице. Пресвятая заступница наша, Дева Мария, Как чудно! Пресвятая заступница наша! Наверное, мне хорошо было бы в монастыре. Пресвятая заступница наша! Помоги мне обрести себя! Обрати зрачки мои во внешний мир, на свет Божий. Дай мне его увидеть. 3 сентября 1972 года. Якутия.